В 1870 году прусская армия, построенная на началах всеобщей воинской повинности, разгромила французскую, гордую традициями наполеоновской эпохи, но набиравшуюся путем рекрутских наборов. Этот разгром наглядно убедил, что реформа русского войска необходима не только по чувству справедливости, но и по соображениям чисто техническим, военным. Характерной особенностью устава о воинской повинности его уважение и забота о насаждении и укреплении просвещения творцы этого устава были проникнуты убеждением, что школа и образование народное есть одна из настоятельнейших потребностей времени. Вследствие этого учащимся предоставлены были большие льготы. Им отсрочивался срок призыва и давалось необходимое время для окончания своего образования». С другой стороны, устав укоротил сам срок службы в зависимости от степени образования призываемого, что для многих являлось могучим стимулом для прохождения школы и пополнения своих знаний. «Всем!» Без различия классов, достигшие 20 лет призывного возраста, вынимали жребий, кому поступить в действительную службу, в строй, кому в ополчение. Неграмотные, вообще не прошедшие никакой школы, числились в строю 6 лет, а потом переходили на 9 лет в запас. Для кончивших городскую школу 6-летний срок понижался до 4 для кончивших гимназию до двух лет, а студенты высших учебных заведений по окончании курса служили в строю всего один год. Вовсе избавлен был от строевой службы и прямо переходил в запас педагогический персонал средних и высших заведений, учителя, профессора. Человек с разносторонним образованием, убежденный защитник, Либеральных начал, положенных императором Александром в основу своих великих реформ, Милютин не ограничился простой заменой порядков. Он озаботился также тем, чтобы поднять солдата в его собственных глазах, превратить прежнюю ходячую машину слепого исполнителя чужих приказаний в разумное существо, отдающее себе отчет в своих действиях. При Николае Павловиче главное, почти исключительное внимание обращали на внешнюю выправку солдата, на чистоту ружейных приемов, и верх совершенства видели в равнении кавалерийского фронта, в способности целых шеренг вытягиваться при церемониальном марше, как струны. Милютин свое внимание обратил на другую сторону. По его мысли, в армии были созданы элементарные школы для солдат улучшена медицинская и санитарная часть помещения пища. много было сделано и для поднятия образовательного уровня офицеров сообразно современным требованиям педагогики фронтовые занятия как несоответствующие возрасту воспитанников прекращены на первый план было выдуто общее образование военной гимназии особые педагогические курсы и учительская военная семинария готовили преподавателей пять академий генерального штаба инженерная артиллерийская военно медицинское и военно юридическое готовили офицеров с высшим образованием университетским а военные училища артиллерийское Инженерная, военно-топографическая, Павловская, Константиновская, Александровская, первые в Петербурге, последние в Москве, давали знания по специальным отраслям военного искусства. Великие реформы. Итоги. Указанные ранее пять реформ – Крестьянская, земская, судебная, городская и военная, вместе с отменой телесных наказаний, составляют неотъемлемую славу и гордость царствования императора Александра II. 19 февраля превратила бесправного раба в равноправного гражданина, сделала возможным воспитание всех классов обширной империи в сознании общих национальных интересов. Если благо Родины еще не стало одинаково близким и дорогим для всех без различия, все же с этой поры открылась возможность такого представления в будущем. Само понятие «русская нация» раньше можно было принимать лишь условно и с оговоркой, теперь с освобождением крестьян препятствия к тому исчезли. Крестьянская реформа, несмотря на все ее несовершенства, была колоссальным шагом вперед. Она являлась и крупнейшей заслугой самого Александра в годы ее разработки, выдержавшего с честью натиск крепостнических и реакционных стремлений и обнаружившего при этом такую твердость, на которую лица его окружавшие, по-видимому, не рассчитывали. Корнилов